Маркус, у Сюльви последний день в детском саду, в который она ходила три года. Эти замечательные люди воспитали ее. Они научили ее есть, вести себя в коллективе, придерживаться распорядка дня, работать руками, справляться с неудачами и еще многому, что не смог сделать для нее я. Несколько бутылок вина и открытка, как это мало в качестве благодарности. Хочется вручить им бессрочный подарочный сертификат на что-то прекрасное и на бесчисленные массажи, и еще раз в месяц им нужно дарить месячную поездку в Таиланд с полным пансионом. Но у меня только бутылки. Правда, я купил вино года по выбору журнала «Вино», но все равно, по-моему, это недостаточная награда людям, выполняющим такую тяжелую работу за скромную зарплату. Говорят, что главное — внимание. К сожалению, я не могу донести свою мысль. Надо бы сказать спасибо, вы обеспечили моему ребенку полный уход и заботу. Но, вручая скромные дары, я стесняюсь даже посмотреть ему в глаза. Слезы наворачиваются, когда я просто пытаюсь поблагодарить их. Без этих чудесных людей я миллион раз совершенно бы пропал. Мои дети уже были бы вовлечены в наркокартель, и социальная служба забрала бы их у нерадивого папаши в детский дом. Сюльви, в отличие от меня, не волнуется. Она играет с друзьями на детской площадке. Большинство из них пойдет в один и тот же первый класс. Было бы ужасно, если бы ей с ними пришлось расстаться. В последний день за детьми приходят оба родителя — А я один. Как могу тяну время, чтобы подольше не уходить? Я ищу общество этих людей. К счастью, в том же садике еще остается Хелми, так что я не расстаюсь с ними окончательно. Со своими родителями я знаком почти 40 лет, а с воспитателями Сюльви всего 3 года. И именно с ними у меня возникла эмоциональная связь, что довольно много говорит о моих родителях.